тот треклятый сундук крепко-накрепко запереть и закопать под полом круглый залы здесь, в подмосковной усадьбе. Чтобы, ежели, не дай Бог, кто-то клад сей отроет, бежал бы от него, как от огня, жизнь свою и детей своих сберегал. Что я доподлинно и исполнил оставаясь преданным слугою Господа нашего и благодетелем моего. Да обряшет он Царствие Небесное, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Подпись тут неразборчиво, С краю бумага рассыпалась, закончил Алеша. Некоторое время они молчали, глядя друг на друга, не в силах обсуждать прочитанное. Вера, поймав в зеркальце свое отражение, вспомнила, что в ушах ее все еще вдеты бесценные изумрудные серьги. В этой горячке она о них совсем позабыла. Так же молча Вера вынула серьги из ушей, завернула в салфетку и положила в бардачок возле теперь бесполезной карты. «Круг замкнулся», — сказала она пересохшими губами. «Да, он замкнулся на нас», — подтвердил Алексей. «Все повторяется, и от судьбы не уйдешь. Вот что следует из этого предупреждения, посланного для нас из стародавних времен». «Нет, неправда. Мы все-таки кое-что изменили. Вспомни письмо отца. Рыбка сгинула, клад тоже пропал». — А значит, наш род освобожден от заклятия. — А теперь едем. — Да, пора. — Дома, — говорят, — и стены помогают, — кивнул Алексей, поворачивая ключ в замке зажигания. — Но мы поедем не домой. — А куда же? — он удивленно уставился на нее. — На подворье Валаамского монастыря к отцу Александру и Вера, перехватив его недоумевающий взгляд, добавила, «Я вчера была у него случайно, словно кто-то привел меня, вот как к тебе. Я все ему рассказала. Что все?» Его удивление все возрастало. «Про нас». Она протестующе мотнула головой. Не выспрашивай меня сейчас, пожалуйста. У меня все это не укладывается в голове, а он нам поможет. Он велел, как только складом покончим, сейчас же к нему. Зря ты мне ничего не сказала. Алексей нажал на педаль газа, аккуратно вывел машину с обочины на шоссе, переключил скорость и понесся к Москве. Ровно в двенадцать ночи Вера с Алексеем звонили в дверь квартиры отца Александра на Пречистенке. Отец Александр нисколько не удивился ни их визиту, не столь позднему часу вторжения, взглянул на них, посеревших от усталости, еле держащихся на ногах, перепачканных глиной. Он все понял. Казалось, что он понял не только то, откуда они к нему явились, он знал обо всем, что с ними произошло, вплоть до последнего потрясения — содержание попавшего к ним послания. Они были готовы поклясться, что священник был ясновидящим. Им такое было не дано, да и к лучшему, уж больно опасными казались теперь попытки приблизиться к сокрытому от людей тайному знанию. Отец Александр провел своих поздних гостей в комнату, предложив им сначала помыться и прикусить. Они, поблагодарив, отказались. Сильнее всего было в них сейчас желание говорить с ним, слушать его. Некое шестое чувство говорило обоим, что отец Александр посвящен в какую-то самую важную тайну их рода, о которой они не знали. «Ну что ж, дорогие мои, поздравляю вас, вы победили!» Священник стоял перед ними высокий, прямой, сложив руки на груди. Гостей же он осадил в кресло и попросил монашку, приставленную вести его домашнее хозяйство, приготовить для них крепкий кофе. Вера с Алексеем глядели на отца Александра во все глаза, и на устах их замер вопрос, в чем же была их победа? Прежде всего...